Глава 16 Эта фраза полетела мне в спину роем стрел, выпускаемым лучниками в армию врага. Только половина из них попадала до того, как долететь до противника. «Пожалуйста, подожди!» Он поймал меня в коридоре. Я суетливо натягивала промокшую обувь. «Лика, не уходи, выслушай меня!» Мольба в его тоне заставила почувствовать угрызение совести. Не он один играл за команду соперников. Я выпрямилась и затихла. Я сорвался, не сдержался. Ты была рядом, такая красивая и недоступная, что я не смог. Мне нужна была разрядка. Это, — он наклонил голову в сторону ванны. ничего не значит. Я люблю только тебя, слышишь? Слова. Сотни слов роились в голове, готовые сорваться с языка но губы, словно склеенные, не желали их выпускать. «Пожалуйста, скажи, что прощаешь меня. Не злись. Я клянусь, больше никогда не притронусь к другой девушке. Только останься». «Остаться». «Это сделать я не могла. Прости, Никита». Повернувшись к выходу, я почувствовала, как сильно рука дернула меня за предплечье и развернула лицом к парню. Ладонь легла на горящее лицо и погладила щеку. Он склонился ко мне и опалил дыханием губы. «Я же знаю, ты тоже любишь меня. Будь со мной, и я докажу, как сильно нуждаюсь в тебе». Его навязчивая ласка вызвала в глубине моего естества отторжение. Это что-то новенькое. Никогда раньше его руки и губы не вызывали отвращения. Что же случилось теперь? Я с трудом сдерживалась, чтобы не ударить его по руке, так заботливо поглаживающей мою кожу. Я не хочу. Слова подействовали лучше сотен прикосновений. Взгляд парня стал отстраненным, колючим, чужим. Он опустил руки и отступил. Дело не в валене. Голос стал холоднее на несколько градусов. Я покачала головой и взялась за ручку двери. Все еще глядя в глаза, некогда приятные взору, я заставила себя произнести фразу, ставшую контрольным выстрелом в голову. Я переспала с другим. «Прости, у нас ничего не выйдет». Никита дернулся как от удара, а мне показалось, он даже стал ниже ростом. Плечи опустились, взгляд потух. Я уже ступила одной ногой в подъезд, когда меня догнал грустный голос бывшего. «Лика». Что-то в его тоне заставило обернуться и еще раз взглянуть в знакомое лицо. «Пусть ключ останется у тебя». Слезы, о существовании которых еще несколько минут назад я не подозревала, хлынули непрерывным потоком. Родные руки стальным обручем обняли вздрагивающие плечи. Никита стоял в одних трусах в подъезде и прижимал меня, промокшую до нитки, к своей теплой груди. Моя голова раскалывалась, но я продолжала всхлипывать, как ребенок, у которого отобрали любимую игрушку. Эхо разносило мои тихие страдания, словно привидение в стенах заброшенного здания. Спокойный голос нашептывал слова утешения на ухо, а я продолжала плакать, выталкивая из себя всю боль и обиду на брата, на обстоятельства, спровоцировавшие мое падение, и даже на Никиту, добившего мое разбитое сердце. Все-таки любила в глубине души, возможно, даже как друга». Сколько мы так простояли, я не знала. Его спутница ушла, оставив за собой шлейф приторно-сладких духов. Надо отдать парню должное, он даже не разжал объятий, когда она протиснулась мимо нас. Правда любит. Мысль кольнула сожалением. Ничего бы не вышло. Хоть сейчас, хоть позже. И хорошо, что это случилось сегодня. Не будет потраченного зря времени. Пустых обещаний, запоздалых извинений. Конец должен был наступить. «Останешься — Останешься? Он даже затаил дыхание, вглядываясь в заплаканное лицо. — Нет, мне нужно домой. Парень вздохнул и разжал объятия. Стало холодно и одиноко. — Не прячься от меня. Давай хотя бы останемся друзьями. Я кивнула и нерешительно обняла парня, поцеловав щеку. — Ну все, прощай развернувшись, начала спускаться по ступеням. Покинув подъезд, я прибавила шаг. Прочь от человека, бывшего родным. Прочь из его квартиры, в которой я знала каждый уголок. Прочь из дома, хранившего сотни воспоминаний. Прочь из жизни, в которой было все просто и понятно. Прочь.